Глава двадцать шестая. Лишь усевшись в машину, я осознала, что вынесла из конторы не только свою премию, но и чужую папку с рекламными макетами. Возвращаться, чтобы вернуть ее, я не стала. Сказано Сашке нарисовать новые картинки. Значит, нарисует — не треснет. Пока я прятала в бумажник деньги, Зяма от нечего делать проявил профессиональный интерес к содержимому дизайнерской папки, вытащил картинки и принялся их рассматривать. Куда едем? поинтересовался водитель. «На автовокзал», — громко ответила я в продолжение и развитие легенды о поездке в Сочи. Зяма взглянул на меня вопросительно, но я со значением сказала. «Спокойно, Маша, я Дубровский». Зяма кивнул и уткнулся в бумажке, но секундой позже ахнул, дернулся и сразу же замер, как самая настоящая трепетная барышня при виде мужественного разбойника с неясными намерениями. «Но что еще? сердито спросила я. Зимина необычная порывистость мне очень не понравилась. В годину суровых испытаний я бы предпочла менее нервозного компаньона. Братец с механическим движением робота поднял повыше рассматриваемый макет. Я поглядела на него и не узрела ничего особенно ужасного. Ну, не шедевр своя наш Сашка. Так ведь его фамилия просто Петров, а не Петров-Водкин. Картинка, чем-то поразившая Зяму, представляла собой откровенно халтурный макет карманного календарика на будущий год. Лицевую сторону этого рекламно-раздаточного материала сомнительно украшали фотографии полнозубо-улыбающейся девицы и слегка подредактированный слоган моего собственного сочинения. «Если вы всегда улыбаетесь, вы не идиот, а пациент клиники Мегадент». Девица на фото дивной красотой не блистала, но улыбка у нее была вполне голливудская. Поэтому я решила, что Зяма в шоке от моего текста и в свое оправдание сказала. Слоган, конечно, дурацкий, но клиенту понравился. «К чёрту слоган!» — отмахнулся братец. «Ты на модель посмотри, это же Машенька!» «Какая Машенька?» — спросила я уже, догадываясь, что мы говорим не о подруге Дубровского. И не о той ушлой особе, которая имела наглость объесть трех сказочных медведей. «Здрасте, какая Машенька, которую из...» Вашей общей песочнице вперед ногами вынесли. Мы вчера ее хоронили, забыла?» «Ах, это Машенька!» Я с новым интересом уставилась на картинку. На кладбище я покойную не разглядывала, а при жизни Машеньки не была с ней знакома, поэтому никакого представления о ее наружности не имела. А Машенька была ничего интересное. Впрочем, Зяма на дурножку и не позарился бы. Слово «дурнушка» само собой проассоциировалось у меня с тущенькой духленькой Сигуркиной, которую не приблизил к образу роковой красавицы даже экстравагантный тигровый окрас волосиного покрова. И ожили вдруг в моей памяти две сцены, прежде не казавшиеся мне значительными. Во-первых, я вспомнила, что видела, как Сигуркина старательно ловила у кладбищенских ворот машину и в результате уехала на большом сером джипе. Во-вторых... Освежилось мое воспоминание о том, как привратник в доме на Нововасильевской докладывал Дашеньке Павелецкой о приходе нежданных гостей и подробно описывал любопытные мадам внешность зям. И возникла у меня дикая, но не лишенная интереса мысль, будто исчезновение Сигуркиной и убийство Павелецкой как-то связаны между собой. Дашенька была убита за считанные минуты до нашего с тобой прихода. Торопливым шепотом объяснила я Зями, сидя в маршрутном такси «Автовокзал-Аэропорт» и ожидая его отправления. «Мы-то думали, что случайно оказались не в том месте, не в то время. А что, если все было наоборот? Что, если Дашеньку спешно убили именно потому, что к ней явились мы с тобой?» «Дюха, это бред!» — выслушав мое предположение без всякого удовольствия, заявил братец. Случалось мне слышать о жестоком наказании женщин, встречавшихся с неподходящими мужчинами, но убивать даму для того, чтобы расстроить первое свидание, это уже чересчур. — Зяма, возьми свое эго и засунь его. Ну, в карман, что ли. Я с трудом удержала рвущееся сгупругательства. Я вовсе не думаю, будто Дашеньку убили только для того, чтобы помешать вашему Роману. Скорее, для того, чтобы не дать ей развязать язык. — Зяма смотрела внимательно, но видно было, что смысл моих слов доходит до него примерно так же, как радиосигнал до Луны. Медленно и с большой потерей качества. Объясняю по порядку. Я решила не спешить, немного времени у нас было. До нужного места предстояло ехать минут десять. У меня есть ряд взаимосвязанных предположений. Первое — вчера на кладбище, а потом и на поминках — Ты со своим нездоровым интересом к ножкам покойницы крепко запомнился кому-то, кто не хотел привлекать лишнего внимания к похоронам вообще и к усопшей в частности. Тогда это точно не Машин муж, — рассудил Зяма. Тот позвал гостей как на праздник, даже пресса была, и пишущие газетчики, и фотокор утренней жизни. Тут бы и больше вечерняя смерть подошла, — пробормотала я и вернулась к теме. Предположение второе. Этот самый кто-то... «Назовем его Мистер Икс», — подсказал явно заинтригованный Зяма. Он был вхож в дом к Дашеньке Повелецкой, которая знала что-то такое, что имело отношение к тем похоронам и не должно было стать достоянием гласности. «Это сразу два предположения, второе и третье», — заметил Зяма, тем самым показав, что радиосообщение с Луной наладилось. «Пусть два. Какая разница? Одним предположением больше, одним меньше». Мне не понравилось, что братец меня прерывает, и я ускорила темп повествования. Предположение три, четвертое. Вчера мистер Икс, будучи в гостях у Павелецкой, слышит, что к ней пришел еще гость и по добросовестному описанию превратника заочно узнает тебя. И предположение пятое, Икс убивает Дашеньку, чтобы она не разболтала мне страшную тайну. с подъемом провозгласил зяма и тут же избавил Тон. «А с чего он взял, что она непременно мне ее разболтает?» Я пожала плечами. Предположение седьмое. Дашенька Павелецкая была неудержимо разговорчива в постели. «А ты знаешь, бывает такое», — оживился Зяма. «Вот помню, был у меня один интересный случай». Нисколько не сомневаюсь, что интересный постельный случай у братишки был далеко не один. Я жестом отказалась прослушать историю из цикла «Новейший дикамерон Казимира Кузнецова» И задумчиво сказала. Кстати, из седьмого предположения вытекает восьмое, что мистер Икс знал, какова Дашенька в постели, из чего следует, что нам нужно обратить внимание на русский лес. «Да, в лесу сейчас хорошо», — вздохнул Зяма, с тоской поглядев в окошко на душные каменные джунгли летнего города. Все окна в маршрутке были открыты, из-за чего в салоне чокнутыми чайками метались занавески и соловьем-разбойником свистел сквозняк, однако прохладнее от этого не становилось. Я тоже посмотрела в окошко, сообразила, что мы уже приближаемся к месту назначения, и крикнула водителю. «На остановке, пожалуйста!» Машина остановилась, мы с зимой вылезли. Оказавшись на тротуаре, братишка огляделся, нахмурился и сказал. «Это не аэропорт». «Конечно, не аэропорт», — согласилась я, тоже озираясь. «Только я, в отличие от Зямы искала не взлет на посадочную полосу, а дом под нужным номером». «Я думал, мы улетим и немного отдохнем, пока тут все утрясется». Надулся Зяма. «Спрашивается, зачем же мы тогда взяли деньги и паспорта? И, кстати, ты что-то говорила про Сочи». «Хочешь услышать что-нибудь про Сочи?» Я взяла обиженного Зяму за ручку, как маленького, и повела к нужному зданию. «Пожалуйста, в городе Сочи темные ночи, но ты их не увидишь, потому что наш путь страшно далек от торных курортных троп. Кстати, мы пришли». «А что это?» — Зяма с тоской оглядел симпатичный трехэтажный особняк в томящем душу средиземноморском стиле. «Стоматологическая клиника Мегадент». Зяма, успевший поставить ногу на первую ступеньку каменной лестницы, остановился, посмотрел на меня, как на больную, что с учетом близости клиники было почти не обидно, и возмущенно сказал. «Ну, Дюха, ты нашла время заняться зубами. Полагаешь, сейчас твой злейший враг — кариес?» «Нет, Зяма, я полагаю, что сейчас и мой, и твой, и бабулин злейший враг — мистер Икс», ответила я невозмутимо, продолжая восхождение по лестнице. «Если верны мои предположения, с первого по восьмое включительно, то это из-за Икса...» Половина нашего семейства пустилась в бега, чтобы не угодить за решетку. Я остановилась на резиновом коврике перед стеклянной дверью, подождала, пока братец меня догонит, и мы вместе вошли в приятно прохладный холл. «Добрый вечер, вы немного поздно, мы через полчаса закрываемся, но консультативный прием еще возможен», — сообщила приятная девушка за стойкой приемной, улыбнувшись нам фирменной стоматологической улыбкой с восьмерки по восьмерку. «Чем мы можем вам помочь?» «Хорошо бы деньгами?» — нахально ответила я и тоже широко улыбнулась. «Для облегчения болезненной реакции на мое хамское заявление, а также чтобы показать, что я лично не нуждаюсь в зубоврачебной помощи. Мы из МБС. Наше агентство получило пакетный заказ на разработку рекламы вашей клиники, но по одной из позиций у нас есть неотложные вопросы. Подскажите, кому мы можем их задать прямо сейчас?» «Арсену Суреновичу — это наш директор. Он вот-вот должен появиться» ответила девушка, умудряясь не в ущерб артикуляции держать воистину мегадентовскую улыбку, растянутой как меха гармошки. В половину девятого вечера Зяма удивился, что Арсен Суренович не сумел придумать себе более приятного вечернего времяпрепровождения. «Арсен Суренович всегда наведывается в клинику перед закрытием», подтвердила информированная девушка. «Не иначе приезжает вытряхнуть из кассы наличку», сознанием дела объяснила я Зяме. Хотела сказать это тихо, но не учла великолепную акустику помещения, и меня услышал не только братец, но и клинически улыбчивая девушка. Мои слова ее заметно встревожили. Это я заключила по уменьшению дуги улыбки и по нервозности, с которой дежурная потянулась к телефону. «Арсен Суренович, вас тут спрашивают», — взволнованно сказала она в трубку. «Говорят, что из рекламного агентства. Да, у нас все в порядке. Да, конечно, хорошо». У меня сложилось впечатление, будто что-то из сказанного имело характер условного знака, предупреждающего начальника, что его ожидают люди неприятные или подозрительные. Во всяком случае, Арсен Суренович появился перед нами с таким лицемерно радостным видом, с каким наш Бронич встречает только пожарных инспекторов и проверяющих из санэпидемстанции. Увидев в руках узямы папку с просматривающимися сквозь пластик картинками работы Петрова Неводкина, зубной директор испытал очевидное облегчение и отмяк душой настолько, что чуть ли не извинился перед нами за проявленное ранее нежелание принять Сашкину работу. «Поймите меня правильно, мне самому очень нравится эта картинка, но я просто вынужден просить ее переделать», говорил Арсен Суренович, постукивая крепким ногтем по зубам фотографической машинки. Да в чем проблема-то? Может вам девушка на снимке не нравится? допытывалась я, подтягивая холодную минералку, предложенную гостеприимным хозяином. У него в баре-холодильнике были еще мой любимый гранатовый сок, обожаемый Зямой Хеннеси, но их нам не дали. Очевидно, на сок и коньяк могли рассчитывать только пожарники и санинспекторы. Нравится, то есть нравилось, директор клиники беспомощно развел руками. Я ведь сам выбрал модель из числа пациента клиники и лично просил Марию Федоровну оказать нам честь, став рекламным лицом Мегадента. «Это девушка ваша пациентка?» — переспросил Зяму. «И как давно?» Вопрос был важный, но он заметно выбивался из контекста беседы о рекламной продукции. К счастью, Арсен Суренович в тонкости коммуникативно-речевых актов вдаваться не стал и ответил по существу. «Всегда». «Сколько существует клиника, столько мы занимались проблемами Марии Федоровны. «А у неё было много проблем?» — задала еще один левый вопрос и я. «Да-да, и по стоматологической части сложности были, и ортодонт, и протезист с пациенткой работали», — кивнул Арсен Суренович, и запоздало похватился. «Впрочем, вам-то я зачем об этом рассказываю?» «Действительно, зачем?» — уел его вредный зяма. Нарушаете врачебную тайну». «Да какая уж теперь тайна!» — директор махнул рукой. «Умерла бедняжка Мария Федоровна Вчера похоронили. Понимаете теперь, почему я прошу переделать рекламку? Как это выглядит, если услуги медицинского учреждения рекламирует покойница? Клинику Мегадент не может представлять улыбка мертвой женщины. Это плохо для бизнеса». «Да ладно!» — возразил ему Емузема. «Лувр, он прекрасно рекламирует улыбкам Моны Лизы. Хотя та ведь даже не позавчера умерла, а гораздо раньше». На это Арсен Суренович резонно заявил, что покойная Лиза его лично беспокоит несравненно меньше покойной Марии Федоровны. Он директор Мегадента, эту самую Лизу знать не знал, так что о целесообразности рекламы с ее участием пусть голова болит у директора Ловра. Данное высказывание с головой выдавало Арсена Суреновича как человека крайне далекого от всех видов искусства, за исключением зубоврачебного. Поэтому я не особенно удивилась вопросу, который он обеспокоенно задал Зяме, провожая нас с братцем к выходу из клиники. «А лувр этот? Солидное заведение? Большое? что я не помню, у нас в городе такой клиники». «Так это не наше заведение, это французское», — не моргнув глазом, ответил Зяма. «Большое? Это точно, очень солидное. Вы в Париже любого спросите, там лувр каждый знает». «Да что в Париже?» — с воодушевлением подхватила я. Лувр во всем мире знают с самой лучшей стороны. Когда мы прощались, виту Арсена Суреновича был задумчивый. В тот момент я даже, наверное, смогла бы убедить его перенять ценный опыт Лувра, оплатить работу Сашки Петрова и позволить спокойной Машеньке продолжить жизнь в искусстве рекламы Мегадента. Да, времени на это не было. А жаль, в МБС такую мою культурно-просветительскую деятельность оценили бы высоко. Не исключено даже, что в денежных знаках. «О чем думаешь?» — спросил Зяма. Мы задержались под навесом, затеняющим высокое крыльцо Мегадента, не спеша выходить на открытое пространство улицы. Было девять часов вечера, но солнце еще не село. Его красный диск висел аккурат в проеме между сплошными линиями зданий, заливая проспект алой лавой закатных лучей. «Я думаю о знаках», — честно призналась я. «О, точно, где-то тут был знак». Зяма резво поскакал вниз по ступенькам, зачем-то полез в клумбу и призывно помахал мне из петунии, в коих утонул по щиколотку. «Дюха, двигай сюда!» Я двинула, подошла к поруганному цветнику и посмотрела на небольшой мраморный куб, который Зяма настойчиво пинал ногой, привлекая мое внимание к выбитым на камне знакам. Затейливые буквы складывались в надпись, которая торжественно сообщала всем, кто давал себе труд с ней ознакомиться, что клиника «Мегадент» приняла своего первого пациента в декабре прошлого года в память о каковом событии и была испорчена сим мраморным вложением, хорошая клумба, а также проведен веселый праздник. Я фыркнула, покосилась на закрытое окно кабинета Арсена Суреновича и пробормотала. — И этот человек думает, будто он знает, как делать рекламу? Веселый праздник по поводу приема первого пациента виделся мне небольшим стоматологическим шабушем с сеансом одновременного сверления зубов и каменной глыбы, превращающейся в памятник под бодрую зуду бурмашины и победный ляск стальных инструментов. «Вот», — сказал меж тем Зяма, продолжая пинать мраморные купы, набиваясь на похвалу своей оперативно-разыскной деятельностью. Теперь мы знаем, что мегадентовские стоматологи, ортодонты и протезисты мучили Машеньку с декабря прошлого года, то есть около шести месяцев. Неудивительно, что бедняжка скончалась. Это была интересная версия оконченной героини, и я подумала, что зяма это молодец, дело говорит. Причиной смерти молодой женщины надо поинтересоваться в обязательном порядке. вообще узнать и обдумать надо было очень многое, но я уже ни на чем не могла сосредоточиться. Близилась ночь, а день был неимоверно долгий, трудный и нервный. Я ощущала настоятельную потребность в отдыхе. Пора было подумать о том, где мы с братом, два гонимых беглеца, сможем обосноваться на ночлег. «Домой возвращаться нельзя. К друзьям-знакомым лучше не соваться, это опасно», — рассудил Зяма. «Значит, остается один выход. Ну, мира. Гостиница, что ли?» Я поморщилась. «Там же документы спросят». «Я разве сказал гостиница?» «Я сказал номера». Усмехнулся Зяма. «Да в городе полно таких отельчиков, мотельчиков, где документы постояльцев никого не интересуют. Плати деньги и живи себе сколько хочешь, как хочешь и с кем хочешь». «И ты знаешь такие места?» Зяма усмехнулся. «Эх, Дюха, учить тебе еще и учить. Впрочем, лучше не учить. Денис мне за это спасибо не скажет». О Денисе говорить не хотелось, и мы надолго замолчали. Кулебякин, кстати, успел пять раз позвонить Зями на мобильный. На самом деле, получалось, что звонок поступал не к братцу, а ко мне, но Денис этого так и не узнал. Я все его вызовы игнорировала. На Зями телефон, заряженный резервной карточкой Трошкиной, пришло только одно СМС-сообщение, естественно, от самой Алки. «Позвоните, когда будете в состоянии», — просила наша общая подруга. «Это же надо так невнятно выразиться». — ворчал Зяма, знакомясь с Алкиным посланием в такси по дороге в мотель. — Могла бы уточнить, какое именно из возможных моих состояний ее интересует. — Полагаю, состояние относительной безопасности, — предположила я, и звонок Трошкиной решено было сделать из мотеля. Он носил сказочное название «Алёнушка» и мог порадовать беглых каторжников и любителей подвижных сексуальных игр на свежем воздухе обширной неухоженной территории, изобилующей пышными кустами и разлапистыми елками. «Свободные комнаты, конечно, есть!» — обрадовалась сама и обрадовала нас толстая тетка на ресепшене. «Вам на час или на ночь?» «Нам на трое суток», — Веско ответил Зяма, и, бывала, тетка посмотрела на него с уважением. «Вы, наверное, хотите полного уединения?» — с понимающей улыбкой спросила она, перебирая ключи. «Полнее некуда», — подтвердила я. «Чтобы ни днем, ни ночью никто нас не тревожил», — попросил Зяма, и я чуть было не добавила, особенно милиция. «Понимаю», — кивнула тетка, — «тогда вам идеально подойдет коттедж номер шесть. Он в самом дальнем углу территории, за бельевой площадкой». «На границе с рощицей. Там очень тихо, и если посмотреть в окошко, сквозь прутья забора открывается прекрасный вид на реку». Слушая этот оригинальный рекламный текст, мы с Зямой расслабленно кивали. «Рощица, река, — все это звучало замечательно. В рощице, если что, можно спрятаться, а по реке уплыть». «Нам нравится, мы берем этот шестой коттедж», — постановил Зяма, перемигнувшись со мной. На деле все обстояло даже лучше, чем на словах. Белевая площадка оказалась просторной, вытоптанной поляной с рядами, проволоки натянутой так часто и низко, что ее запросто можно было считать заградительным сооружением. Но никакого освещения на площадке не было и в помине, потемневшую от времени проволоку в ночи не разглядела бы и летучая мышь, так что ни один человек ростом выше 150 сантиметров не имел шансов подойти к коттеджу номер 6 незамеченным. При попытке прорваться сквозь нее проволока гудела контрабасом. Мы убедились в этом на личном опыте. Зяма налетел на белевую струну дважды, а я только один раз, но при этом еще запуталась в какой-то тряпке. При ближайшем рассмотрении она оказалась шелковым покрывалом фантазийной расцветки в крупный цветок — Как следует, разглядев лохматые пионы и зубчатые, как почтовые марки, васильки, я с недоверчивой радостью уставилась на ближайшее окно, призрачно сияющее голубым телеэкранным светом. «Это не ваш коттедж, ваш еще дальше», — проследив за моим взглядом, поспешила объяснить наша провожатая. «Отлично», — не в попад ответила я. «Давайте ключ, дальше мы сами». Тетка вручила мне ключ на массивном деревянном брелоке, похожем на столярную заготовку для многодетной матрешки. Пошли, скомандовала я, дождавшись, пока массивная фигура тетки-мотельщицы растает в темноте. Идюха, ты куда вернись? возвал ко мне братец, подныривая под проволоку. Тебе же сказали, нам не сюда, шестой коттедж дальше. А я думаю, что нам именно сюда, возразила я и на цыпочках подкралась к двери чужого домика. На двери этой была начертана большая, как мечта отличницы пятерка. Глазка не было вовсе, я деликатно постучалась и не своим голосом пропищала. «Обслуживание номеров, пиццу заказывали?» «Пиццу? Нет, вы ошиблись номером», — после короткой паузы ответил хорошо знакомый голос. «Этого не может быть», — пробормотал Зема. «Почему не может? Ты же и сам сказал, этот мотель — лучший вариант, чтобы спрятаться и отсидеться». Со смешком напомнила я. И весело крикнула через дверь. «Бабуля, открывай это свои!»